Глава двадцать Одна дверь, ведущая из правого крыла, приоткрылась, и в вестибюле появился сутулиный мужчина с дорожной сумкой в руке. Не взглянув на испуганно замершую Марину, он прошел к стойке ресепшн, получил от страшного администратора неслышимое распоряжение и двинулся дальше. Марина бы поклялась, что мужчина с дорожной сумкой прошел сквозь стену, но не успела она удивленно вскрикнуть, как открылась другая дверь, И к администратору направилась уже женщина. Незнакомые люди, не обращая внимания на Марину, появлялись друг за другом, двигались дерганной походкой, стекались к стойке и тут же исчезали. Мужчина, принимавший облик то обольстительного красавца, то пугающего красноглазого чудовища, руководил этим странным бесконечным процессом. Марина снова крепко зажмурилась. «Должен же быть какой-то способ выйти из этого транса и вернуться в реальность к сестре». Она открыла глаза, но почти ничего не изменилось. Только с грохотом распахнулась уже входная дверь. Девушка обернулась и увидела пугающую картину. Что-то там, по ту сторону пропасти происходило, что-то непростое и опасное. Она не могла разглядеть находившихся на краю бездны людей, но одного из них узнала сердцем. «Макс!» — оклик вырвался сам собой. Марина тут же спохватилась, что отвлекла Макса, подвергла его еще большей опасности. «Никто никогда не смог обмануть смерть», — раздался за спиной насмешливо спокойный голос. Марина резко оглянулась, но за стойкой было пусто. За эту драгоценную секунду, в которую она отвлеклась, изменилось многое. Мужчина в плаще, сняв капюшон, стоял теперь по ту сторону пропасти. Хоть он и находился далеко, Марина от чего то ясно видела и его красные глаза, и искривившую тонкие губы усмешку. Мужчина поднял руку, будто в приветствии, и, стоявший на краю Макс, сорвался в бездну. От собственного отчаянного крика Марина и очнулась. Она сидела на полу в холле, привалившись спиной к стене и по-прежнему сжимая в кулаке два чайных пакетика. Напротив нее на коленях стояла бледная от страха Наташа, которая сквозь слезы испуганно причитала и тормошила Марину. «Очнулась! Господи, очнулась! Нельзя же так пугать!» Марина нетерпеливо отмахнулась от сестры и, опершись о пол ладонью, неуклюже поднялась. Сердце билось у горла, ноги подгибались не от слабости, а от ужаса. Сильно мутило, но нет приключившегося обморока, а от ужаса и непоправимости. Не боясь, что ее слова еще больше встревожат Наташу, Марина едва выдавила. «Макс, там беда». Падение оборвалось резко, едва начавшись. Макс и сам не понял, как успел ухватиться заторчавший с края обрыва корень. Он повис на одной руке, отчетливо понимая, что долго не продержится. Вряд ли в этот раз смерть упустит свою добычу. Все десять лет он, в отличие от шамана, не прятался от нее, не бегал, а как будто даже искал, бросал вызов, лес нарожен. Смерть всегда знала, где он, но почему-то пришла за ним только сейчас. Максим стиснул зубы, попытался подтянуться на одной руке, но корень угрожающе накренился. Как бы не вырвать его совсем. Столько лет он провоцировал смерть, не боялся ее, даже звал, а сейчас ему остро захотелось жить. Он вспомнил Марину, но не счастливые моменты с ней, а подумал, что его гибель причинит ей боль. Ей, родителям, родным. И это нежелание стать причиной горя для близких придало ему сил. Макс осторожно пошарил по мёрзлой земле обрыва левой рукой, пытаясь отыскать еще какой-нибудь корень, сук, но под пальцы попадались лишь осыпающиеся камешки. Темнота здесь, у края бездны, была кромешной. А может, он уже умер и на самом деле не висит над пропастью, пытаясь спастись? Сколько раз ему приходилось работать с неупокоенными душами, теми, кто так и не понял или не принял свой уход. И то, что сейчас происходило, напоминало те случаи. Черт, еще чего не хватало. Разозлившись, Макс снова попытался подтянуться. Почему смерть не приходит за ним? Не глумится, стоя у края и наблюдая за его тщетными попытками выбраться на твердую поверхность? Фигуры в капюшоне нигде не было видно, но она незримо витала здесь, видела его, но от чего то выжидала. Макс уткнулся на сами ботинок в отвесную стену пропасти и немного приподнялся над краем, но удача сменилась провалом. Обе ноги соскользнули, что-то больно дернуло за запястье, и он снова повис. На какое-то роковое мгновение Макс неосторожно разжал пальцы. Сердце ухнуло в желудок, но в следующую секунду он понял, что удержало его над обрывом. Сплетенный из кожаных шнурков браслет, который каким-то образом зацепился за маленький сучок на корне. Феничка, которая не защитила от нападения твари, сейчас спасла ему жизнь. Чудо. Чудо, что здесь вообще оказался этот корень. Или не чудо. Смерть ведь наблюдает за ним и ничего не предпринимает. Не торопится его забрать, не насмехается над тем, как он рвется к жизни. Играет, как кошка с мышкой? «Где ты?» — раздался в темноте голос шамана. А следом за ним послышался и другой, взвинченный голос Люсинды. «Макс! Макс!» Он не видел девушку, как и шамана. Они будто пытались докричаться до него из другой параллели, а точнее, из реальности. Он обрадовался, почувствовав их поддержку. «Я здесь!» До Люсинды его слова, похоже, не донеслись, и она снова с отчаянием позвала. «Макс! Слышишь?» Черт тебя побери! Услышь!» Не зная, как дать ей знак, Макс вслепую протянул левую руку, и вдруг кто-то схватил его за ладонь. «Макс, держись! Слышишь? Держись!» Снова прокричала Люсинда. Видит ли она его? Вряд ли. Просто поняла, что происходит нечто фатальное, и поспешила на помощь. «Арсений!» — рявкнула девушка. «Поторопись! Сейчас! Сейчас!» В тоне шамана звучали тревожные нотки. Он торопился, нервничал, и потому, видимо, у него не получалось пробиться к начальнику. «Здесь смерть! Не лезь! Или будь осторожен!» — хотел предупредить Макс, но не успел. Кто-то вцепился ему уже в ворот и потащил наверх к свету и жизни. Тьма развеялась до дымчатого сумрака, и Макс увидел шамана и стоявшую совсем близко к нему смерть. На этот раз та действительно снисходительно улыбалась, будто не признавала за собой поражение. «Любовь, дружба. Они дают возможность выиграть бой и только. Не обманывайтесь. Вы, люди, всегда мне проигрываете», — спокойно сказала смерть, накидывая капюшон. Шаман с помощью Люсинды, которую Макс не видел, но чье присутствие ощущал, вытащил его на твердую поверхность. Арсений мельком оглянулся на смерть, досадливо дернул головой и вновь развернулся к Максу. «Ты сам придешь ко мне и решишь остаться». Смерть была спокойна, будто знала, что так и случится. В лицо ударил луч яркого света, и это привело Макса в чувство. С непривычки он крепко зажмурился, звуки и ощущения постепенно возвращались к нему. Вначале он почувствовал, как лица касается что-то ледяное, видимо, снег. Потом Люсинда взвинченным тоном окликнула его по имени. Следом Макс почувствовал, как саднит правую ладонь, будто он на самом деле ободрал ее о корень. Но окончательно в чувство привела боль в сломанной руке. Макс неловко сел и, щурясь от света фонариков, спросил. «Все получилось?» «Получилось!» Фыркнула Люсинда, поднялась с колен и отряхнула со штанов снег. «Обхохочешься, как получилось! Ненормальные! Оба!» Она резко развернулась и ушла к Андрею, который был занят тем, что раздавал конфеты и стаканчики с кофе людям. Макс оглядел небольшую группу спасенных, удостоверился, что присутствовали все семь человек, порадовался тому, что хоть кто-то из них, охранники и горничная, был в верхней одежде. Видимо, в момент нападения услышали шум и успели накинуть куртки. А вот Коучи и две девушки-туристки мёрзли в домашней одежде, но Андрей уже закутал пострадавших в изотермические одеяла. Какая она темпераментная, восхитился шаман в своем репертуаре, наблюдая за тем, как Люсинда уже спускает пар от чего-то на Андрея. Она просто наконец-то не скрывает эмоции, пояснил Макс, зачерпнул пригоршню снега И обтер лицо. «Так и будете сидеть и пятые точки морозить?» Сердито крикнула издалека Люсинда, забрала у Андрея коробку и направилась к ним. «Вставайте! Идемте! Не заставляйте людей мерзнуть!» Она сунула им по конфете и опять вернулась к Андрею. «Кажется, Люси беспокоится о том, что мы с тобой заболеем», перевел Макс. Впереди процессии шел Андрей, который то и дело кому-то звонил. За ним, сбившись в небольшую группку, медленно шли спасенные люди. Люсинда шагала рядом с двумя закутанными в одеяло девушками-туристками и что-то им говорила. Шаман и Макс, уставшие, ослабевшие, плелись в хвосте. После всех приключений Макса трясло от холода, левую руку ломило от боли. Ему хотелось только одного — поскорее добраться до гостиницы и увидеть Марину. Как хорошо, что кто-то другой, новый сотрудник и Люсинда, взяли на себя заботу о спасенных людях. Андрей, держа в руке телефон, по которому до этого с кем-то разговаривал, притормозил и дождался их с Арсением. Идем к базе. Туда подъедет помощь. Людям нужно в больницу. У них наверняка переохлаждение». Я оскормил версию, что группа отдыхающих в сопровождении сотрудников базы совершала ночную экскурсию, сбилась с пути и заблудилась. А мы случайно на них наткнулись. «Тоже случайно совершаю ночную экскурсию», — не удержался от сарказма Макс. Но Андрей не растерялся и криво ухмыльнулся. «Так и было». «Хотелось бы избежать шумихи и неудобных вопросов», — предупредил Макс. «Нам еще работать». «Избежим», — серьезно пообещал Андрей. «Я обо всем договорюсь». Он побежал нагонять группу, чтобы вновь ее возглавить, а Макс вытащил телефон и набрал Марину. Он сразу, только потому, как девушка звонко выкрикнула в трубку его имя, понял, что что-то случилось. Макса обожгло тревогой, но не успел он задать вопрос, как Марина выдохнула. «Слава богу, ты жив!» И расплакалась. Больше ничего ему не удалось узнать. Кое-как, ее успокоив, Макс тяжелым сердцем убрал телефон в карман. Она почувствовала. Подлил масло шаман. Узнала высказал вслух свою догадку Макс. «Мы должны сделать ей защиту. Срочно!» «Сейчас мы оба потратили уйму сил», — возразил шаман. «Но ты прав, откладывать не будем. Подумаю, что можно сделать». Макс не стал добавлять, что думать им нужно было раньше, тем более, что и Арсений сменил тему. «Я считал, что мы выходим вместе, но ты чего то замешкался». «Я уже вышел и вдруг увидел, как ты внезапно рухнул. Мы с Люсиндой бросились к тебе, решили, что ты просто обессилил. Но одной рукой ты цеплялся за какую-то корягу, которую еще как-то умудрился найти под снегом». Макс невольно улыбнулся, хоть ситуация смешной не была. Арсений же оставался серьезным. «Другой ты шарил, будто что-то искал. Мы с Люсиндой пытались до тебя докричаться, хлопали по щекам, щипали, трясли, но ты не выходил из транса. Потом Люсинда в отчаянии схватила тебя за руку, а ты вдруг попытался сжать ее ладонь. Люси поняла, что тебя надо удержать. Удержать так, будто ты находился на краю пропасти». «Так и было», — выдавил уже без смешка Макс. Шаман кивнул. «Знаю. Потом увидел. Люсинда в тебя вцепилась, а я спешно собирался обратно, за тобой. Боялся, что не войду в транс или окажусь не там, где нужно» но все удивительным образом получилось. «Удивительным образом», — сарказмом подметил Макс. «Да, я все увидел, и ее тоже». Арсений помрачнел еще больше. «Она дала нам уйти. Может, это Люсинда своим отчаянием помогла. Ты для нее друг и...» «Смерть дала нам уйти», — с нажимом повторил Макс. «Люсинда не сильнее ее, каким бы другом она меня не считала». «Вопрос, почему? Почему нас так легко отпустили?» «Ну, не совсем легко», — возразил Арсений. «Не обесценивай силы любви, дружбы и охранных амулетов. У меня их много. Плюс я под защитой духов. Моя бабушка за меня просит «там».» Шаман выделил последнее слово голосом. «И названная сестра наверняка молится за мое здравие. У тебя тоже свои ангелы-хранители. В общем, не такая уж мы простая добыча. Но Макс не разделял энтузиазма шамана. Ощущение многоходовки не покидало его с того самого момента, когда он понял, что смерть не торопится столкнуть его в пропасть. И ее последняя фраза, брошенная им вслед, только усугубляла подозрение. Но углубляться сейчас в эту тему ему совсем не хотелось. Добраться бы до гостиницы и немного отдохнуть. Какое-то время они шли молча, но на выходе из леса шаман шепотом попросил. «Если Зои Улановой все получится, можем попытаться помочь Эллине. Если она выздоровеет, я смогу с ней поговорить и попросить развод». Макс ответил не сразу и с явным сожалением. «Нет, мы не сможем вернуть Эллину. Прошло слишком много времени. К ней, в отличие от Зои, никто не подселялся. Элина умерла бы еще тогда. Ее душа хочет уйти и ушла бы, если бы ее что-то не удерживало». «Дело не только в ее боязни смерти, а в чем то другом». Шаман помолчал, а потом кивнул. Вскоре они оказались возле туристической базы, к которой уже съезжались скорые и полицейские машины. К счастью для Макса и остальных, их не стали надолго задерживать. Андрей довольно быстро все уладил. Полезный человек в команде. Может, версия про заблудившуюся на экскурсии в лесу группу отдыхающих, которую случайно нашли другие туристы и была шита белыми нитками, но Максу и его команде не стали докучать лишними вопросами. Главное, люди спасены. Когда они вернулись в гостиницу, Марина, едва завидев Макса, бросилась к нему навстречу и, прижавшись щекой к его груди, крепко обняла. Макс обвил ее правой рукой и поцеловал в затылок. Все хорошо». Марина нехотя отстранилась и заглянула ему в лицо. Долго смотрела, словно пытаясь понять, не обманывает ли он макс даже невольно улыбнулся, а потом с тяжелым вздохом призналась я дико испугалась это ты меня сейчас пугаешь мягко возразил макс и покосился на замершую в дверях номера наташу то как девушка нахмурившись наблюдала за ними лишь подтверждало нехорошее предположения у марины случилось видение да еще на глазах у сестры пойдемте Вздохнул Макс, поняв, что за сценой наблюдают все сотрудники. Его слова относились к Марине и Наташе, но их слова буквально расценили и остальные. Шаман по дороге в свой номер убедился, что чайник наполнен водой, и нажал на кнопку. Видимо, решил восстановить силы чашкой чая. «Что случилось?» — спросил Макс, сбрасывая рюкзак на пол возле двери. Девушки переглянулись, и за Марину ответила Наташа. «Она упала в обморок и очень меня напугала». «Это был не совсем обморок», — возразила Марина. «Наташ, я тебе уже сказала, что очень переволновалась. Мне... мне показалось, что случилось что-то плохое». Девушка явно не хотела рассказывать подробности в присутствии третьего человека, и это было понятно. Наверняка Наташа еще не в курсе открывающихся у ее сестры способностей. Как бы там ни было, но придется все рассказать. Неловкую паузу нарушил стук в дверь, будто кто-то трижды поколотил ногой. Наташа открыла, и в номер с двумя чашками в руках вошел шаман. Извините, извините, но здесь чай для девушек. Немного подождите, он еще не настоялся. Спасибо, Арсений, но я ничего не хочу, устало отказалась Марина. Шаман с приятной улыбкой возразил. «Это не обычный чай, а травяной настой для хорошего сна». Арсений не стал задерживаться, но следом за ним постучалась уже Люсинда. Оглядев собравшихся, она остановила взгляд на Наташе и ласково, совсем не в своей манере, позвала. «Наташа, пойдем". «Но я хотела...» «Пусть Макс с Мариной поговорят», — мягко перебила Люси и чуть улыбнулась. Наташе ничего не оставалось, как захватить свою чашку и уйти. Но на пороге девушка оглянулась и сердито сказала сестре. «Завтра ты мне все объяснишь. Я же вижу, что с тобой что-то происходит. Да и вы все будто сговорились». «Конечно», — устало согласилась Марина. «Сейчас мы все вымотались. Завтра поговорим. Спокойной ночи, Люси. Наташ, я тебя люблю». «И я тебя, сестра», — вздохнула та. Рассказ Марины не занял много времени и лишь подтвердил догадки Макса. Он выслушал ее, и когда Марина закончила, без улыбки сказал. «Примерно так и было, как ты увидела. Чего скрывать? Но все закончилось хорошо. Но могло бы...» «Марин, как сказал Гера, мы не фиалки выращиваем. Мы ходим на границы миров, бросаем вызов сильным противникам, или они нам. Но по-другому мы уже не можем. Даже если попытаемся, не получится». Он постарался вложить в свои слова как можно больше тепла и нежности, чтобы смягчить непростую правду. Марина все это понимала, и Макс понимал ее. За свою девушку он переживал не меньше, чем она за него. «Давай сейчас отдыхать», — сменил он тему, заметив, что Марина даже не пытается возразить. Может, на нее уже подействовал приготовленный Арсением успокоительный чай, но девушка заметно осоловела и украдкой зевнула. Шаман знал свое дело. Завтра последний рывок, и мы закроем это дело. Вернемся домой, отдохнем, потом мы с Арсением придумаем крепкую защиту, которая уменьшит твою связь с тем миром. Посоветуемся с Лидой, может удастся покончить с этими видениями и перенаправить твои способности в другое русло. Девушка вяло кивнула, она казалась такой сонной и отрешенной, что он свернул все разговоры. Марина уснула моментально, уткнувшись лицом Максу в плечо и закинув руку ему на грудь. У него же пропал весь сон. Снова и снова прокручивая в голове произошедшее, сравнивая с рассказом Марины, он не мог отделаться от ощущения, что девушку снова могут сделать разменной монетой в чужой игре. И все потому, что она не только его сильное, но и слабое место. Можно было, конечно, списать видение Марины на то, что она слишком переживала и потому невольно подключилась на нужную волну. Но нет, Макс уже не верил в такие случайности. Он даже не понял, смог ли уснуть в ту ночь, но поднял его не будильник, а ранний звонок от Уланова. «Максим, мы через час будем», — известил Михаил Романович. Марина тоже проснулась вместе с ним и, хоть выглядела заспанной, отказалась оставаться в постели. Макс торопливо привел себя в порядок и отправился будить остальных. Воскресное раннее утро начиналось с работы, но к ночи Макс надеялся вернуться уже домой. Он в компании шамана и напросившейся с ними Люсинды уже встречал прибывших. Андрея Макс обязал остаться в гостинице, присматривать за Наташей с Мариной. «Сегодня приедет первый шаман, завтра прибудут остальные. Я задержусь здесь на пару дней», — известил Арсений, — что-то прочитав в телефоне. «Возвращайтесь без меня, мы справимся». «Хорошо», — кратко ответил Макс. «С защитой для Марины придется немного подождать. Вначале нужно закрыть все образовавшиеся дыры». Шаман уверил, что накануне попросил лесного духа присмотреть за разломом, чтобы оттуда не полезли новые сущности. А сам полночи, оказывается, ездил по окрестностям и где мог, развешивал зеленые ленты. В дар духам и в благодарность им за помощь. Логично, что Арсений решил остаться, встретить других шаманов. Пожалуй, Макс попросит задержаться и Андрея. Так будет спокойнее. Улановы прилетели на вертолете, который опустился прямо на пустующую парковку возле базы. Макс ожидал, что Зою привезут родители в сопровождении медиков, но вместо Евгении из вертолета показался Марк. Гвоздовский.